Филип Фракасси. Мальчики в долине. Когда меня спрашивают, сколько всего существует демонов, я отвечаю словами, однажды услышанными от самого демона. Нас так много, что если бы мы были видимыми, то затмили бы солнце. Отец Габриэли Аморт, главный экзорцист Ватикана. Я лишь человек, а не герой, лишь мальчик, который должен был петь эту песню. My Chemical Romance Долина Харрис, Пенсильвания, 1898. Полночь. Приглушённый стук колёс фургона пробуждает меня от неглубокого сна. За окном в темноте отцоканье и тяжёлое дыхание лошадей. Грохочущий фургон подъезжает ближе к дому, потом замедляется и останавливается. Громкие мужские голоса сходятся вместе, потом расходятся в разные стороны. Разочарование скрыто за весельем и выпивкой. Я слышу мать на кухне. Моё внимание разделяется. Я отбрасываю одеяло и бысиком подбегаю к окну. Через тонкое стекло чувствуется холодный воздух, и я начинаю дрожать. В узком переулке стоит размытый силуэт отца, с поднятой кверху рукой. Он кричит. В ответ слышатся удаляющиеся голоса. Опускает руку, идёт в сторону дома, спотыкается, но удерживается на ногах. В руках он держит ружьё, чьё длинное чёрное дуло указывает на небо. Из кухни слышится стук горшков, и я подбегаю к двери, отделяющей мою комнату от гостиной, столовой и кухни. Весь наш мир состоит из трёх комнат и пары пристроек, мир, заключённый в каркас из деревянных досок и согретый ржавой чугунной печкой, которая поглощает уголь быстрее, чем мы успеваем его подбрасывать. Мне повезло, что у меня есть своя комната. Пусть и крошечная. Хотя я ещё маленький, ни в длину, ни в ширину мне не сделать и трёх шагов. Отец называет меня коротышкой, но мать говорит, что девятилетний мальчик ещё успеет вырасти. Надеюсь, когда-нибудь я вырасту большой, но не настолько большой, чтобы не поместиться в своей комнате. Я её очень люблю. Теперь мне лучше видно, потому что мама зажгла лампы на кухне. Между дверью моей спальни и косяком можно просунуть палец. Поэтому свет с лёгкостью проникает сюда, ложится на тёмные стены и прогоняет тени, скопившиеся в углах и под кроватью. Я тихо подхожу к двери, им лучше не знать, что я не сплю, и заглядываю в щель. Если повернуть голову, то можно увидеть всю кухню и обеденный стол в столовой. И, пожалуй, всё. На мне только длинные кальсоны, и я замёрз. Но мне хочется услышать о поездке отца. Мать зажгла печку, и я чувствую запах лукового супа которое она достала из ледника. Она ставит чайник на огонь, чтобы сварить кофе. Отец с грохотом захлопывает входную дверь. Весь дом содрогается. Мать вытирает руки о фартук, словно отжимает его. Она всегда так делает, когда расстроена. Отец входит в поле моего зрения, и я вижу только его бороду и поношенную кожаную куртку. На черной шевелюре нахлобучено видавшая виды ковбойская шляпа. Он пододвигает стул и тяжело на него садится. Приклад ружья с глухим звуком ударяется о пол, и отец смотрит на свой старый винчестер, словно хочет, чтобы тот заговорил. «Ничего?» — спрашивает мать. «Совсем ничего». Отец ждёт, что ответит ружьё, но оно молчит. «Налей мне что там у тебя в горшке, Сиси, и кофе дай». «Греется», — отвечает она, помешивая. Мать не сводит глаз с печки и старается не смотреть на отца. Ты пил сегодня? Я внимательно смотрю на него, пытаясь увидеть признаки алкогольного опьянения. Интересно, что такого увидела мать, чтобы сделать этот вывод? Но отец выглядит как обычно, уставшим и обиженным. Шериф полит по браконьерам. Земля совсем сухая. Отец качает головой. Он снимает шляпу и кладёт её на стол, не выпуская ружья. «Я хочу открыть дверь и подойти к нему, сесть рядом и поговорить, как мужчина с мужчиной о шерифе и земле». Чайник начинает свистеть. «Что же нам делать, Джек? У нас есть овощи с огорода, но нам нужно мясо. Зима близко». Отец запускает ладони в свои длинные волосы. «Пожалуйста», — говорит он, и я дрожу не только от холода, но и от звука его голоса. «Сиси, заткнись. Заткнись и налей мне кофе». Я хочу, чтобы мать перестала, чтобы оставила его в покое. Она знает, какой он. На мгновение я закрываю глаза в беззвучной молитве, потом продолжаю наблюдать. Чайник пронзительно свистит. Я знаю, что если бы я не проснулся раньше, то этот звук меня бы разбудил. Дом наполнился визгом вырывающегося пара. Всё понятно, говорит мать. Ты 2 дня пропадал со своими приятелями, пил и Бог знает, чем ещё занимался. А мы здесь с Питером голодали, голодали, она выкрикивает последнее слово ему в лицо. Я вижу, как отец краснеет. Он крепко зажмуривается, потом широко открывает глаза. Заткни свой проклятый рот, орёт он, в свете лампы слюна разлетается мельчайшим дождём. Заткнись, заткнись, заткнись. Ты ужасный человек, Джек, Питера разбудишь. Отец силой ударяет рукой по столешнице. Мать понимает, что зашла слишком далеко и вывела его из себя. Снимает чайник с печки и наливает кофе в стоящую рядом кружку. Чайник продолжает осуждающе свистеть. «Ты неудачник», — говорит она. «Как смеешь ты ругаться в моем доме? Поминать имя Господа в суе?» Он что-то бормочет. Возможно, хватит, но я не могу разобрать слов. Я знаю, что он расстроен. Я никогда не видел его в таком состоянии. Его лицо окаменело, глаза похожи на чёрные жемчужины. Мать подносит кружку с кофе к столу. Её губы тонкие, как шнурок. Какой из тебя муж, говорит она. Ты даже не мужчина. Он поворачивается, чтобы ответить как раз в ту секунду, когда она ставит кофе на стол. Он выбивает локтем кружку из её руки, и горячий кофе заливает его колено. Отец кричит от боли и вскакивает на ноги. Стул с грохотом падает на пол, и мать пятится назад, подняв руки в мольбе. Перепуганная, она не перестаёт извиняться. «Хватит!» — говорит он. Я наблюдаю за тем, как отец ловким и привычным жестом вскидывает ружьё и с ужасающей лёгкостью взводит курок. Мать пытается закрыться руками. «Господи Иисусе!» Воздух содрогается от выстрела. Мать отлетает назад, словно её схватила невидимая рука Господа. Она силой ударяется о печку. Дверца распахивается, и из неё вылетают угольки, словно горящие души грешников. Лампа слетает с крюка и падает на пол. Пылающее масло разливается по половицам и попадает на стену. Огонь перепрыгивает на тонкие занавески. В какой-то мгновение кажется, что время остановилось. Потом отец начинает выть. О, сиси. Он закрывает свой рот грязной рукой, а в комнате становится всё светлее. Чёрт побери, Сиси. Он опускается на колени рядом с ней и всхлипывает. Горячая жидкость стекает у меня по ноге. Я опускаю глаза и вижу лужу на полу. Когда я снова смотрю в щель, отец опять сидит за столом. Одна стена объята пламенем. Чёрный дым собирается под потолком, словно грозовые облака. Отец поворачивает голову к моей двери, и на мгновение наши глаза встречаются. Могу представить, что он сейчас видит. Осколок сына. Яркий глаз во тьме, свидетель его прегрешений. Отец задерживает взгляд на мне. Я внимательно смотрю на него, глаза полны слёз и взъерошенные волосы, всколокоченная борода, лицо мокрое от пота, красное от близко в пламени. Он отворачивается и смотрит на мать. Больше он на меня не взглянет. Я хочу закричать и броситься к нему. Зубы у меня стучат. Я начинаю стонать и не могу остановиться. Я не могу шелохнуться, не могу дышать. Я могу только наблюдать. Он медленно взводит курок Винчестера, того самого, из которого он учил меня стрелять прошлым летом, и зажимает приклад между коленей. Тусклое дуло упирается ему в подбородок. Во мне что-то просыпается, и в последний момент я закрываю глаза. Этот выстрел звучит глуше, чем первый. Отрывистое, тяжёлое дыханье Я открываю дверь и дерзко осматриваю мизансцену. На мгновение я вижу себя со стороны. Худенькая тень в мокрых штанах и с залитым слезами лицом, дрожащая перед огнедышащим драконом. Я вижу лишь смерть, кровь и пламя. Весь мой мир объят огнем.